Глава 31. Кейси. На следующий день, в понедельник, я приехала в горячий цех ровно в полдень, держа в руках два пакета от Skinny Fats. Куриные салаты с руколой и каперсами для себя и Джоны. Салат с курицей в панировке для Тани. Мне пришлось жонглировать сумкой и под носом с тремя коктейлями, Когда я открыла раздвижную дверь горячего цеха, она скрипела и протестовала, и только каким-то чудом мне удалось ничего не пролить. Таня и Джон работали на противоположных концах паяльной трубы. Глаза Джона были сосредоточенно прищурены, когда он перекатил стекло и придал ему форму. "Воздух", сказал он. Таня дунула в трубку. Стекло разбухло, «Вот здесь!» — сказал Джона, не отрывая глаз от изделия. «Идеально!» Когда им можно было спокойно прерваться, я подошла. «Эй, кто-нибудь голоден?» Таня заключила меня в объятия, пахнущие потом и горелой бумагой. «Ты балуешь нас своими обеденными визитами! Не то чтобы я жалуюсь!» Я обняла ее в ответ, думая, что... Теперь у меня здесь пятеро друзей. Я никогда не оставалась в одном месте достаточно долго, чтобы завести так много. Я посмотрела через плечо Тани на Джону. Он улыбнулся сам себе, как будто был удовлетворен, и повесил трубку на стену. Он присоединился к нам и поздоровался. «Скини фэтс», — сказала Таня, роясь в сумках. Мне нравится это заведение. Она вскинула голову. Подожди. Что только что произошло? Ничего, ответил Джона, снова целуя меня. Это только что случилось снова. Она перевела взгляд с него на меня и обратно. Когда это случилось? Я рассмеялась. На выходных. Дважды в воскресенье, добавил Джона. О боже мой. Я закатила глаза, глядя на него. Боже мой. Таня снова обняла меня, а потом притянула к себе Джона. Я так рада за вас, ребята. Это потрясающе. Нет, это всего лишь обед, сказал Джон, роясь в сумке и доставая апельсиновый коктейль. Он поднял бровь, глядя на меня. У них что, кончился эль? Зазвонил сотовый. Он выудил его из заднего кармана и посмотрел на номер. "Это Эми", сказал он. "Хэй, это Джона". Он вышел из горячего цеха, где постоянно шипели горячие печи и работал кондиционер, чтобы ответить на звонок. "Кто такая Эми?", спросила я Таню, когда мы расставляли обед на складном столе, подальше от огня и подносяв с жидким стеклом. "Эми Такамура" сказала Таня, откусывая кусочек салата. Она куратор галереи в Вен, где будет выставлена инсталляция Джона. Я выпучила глаза. Его инсталляция будет выставляться в Вен? Разве это не большой роскошный отель? Супер большой и супер роскошный, сказала Таня. Джона тебе не сказал? Она фыркнула, когда я покачала головой. Кто бы сомневался. Он скромен до ужаса. Так или иначе, Эмми пронюхала о нем через Карнеги и, увидев некоторые его работы, решила разместить его проект в Уэнн-Гэллери. «Это невероятно!» «Что невероятно? Так это ты и Джона!» «Я так рада за вас, ребята, что не могу этого вынести!» «Ты, кажется, удивлена», — сказала я. «Ты шутишь?» сказала она, с полным ртом зелени. "Я в шоке. Я честно думала" Она замолчала, вытирая рот салфеткой. "Что ты думала?" Таня посмотрела на меня, затем повернулась к двери, где мы могли видеть расхаживающего и разговаривающего Джона. Джона, которого я знаю, всегда был таким серьёзным. Всегда был сосредоточен на своей работе, понимаешь? С тех пор, как ты вернулась в город, он стал другим. Он улыбается ещё шире, смеётся ещё больше. Он всегда был умником, но теперь он стал добрее и мягче. Он всё ещё работает на износ и меня заставляет, но как будто какая-то тяжесть или тень исчезла. А теперь я узнаю, что вы двое вместе. Она покачала головой. Не каждый день он впускает кого-то нового в свою жизнь. И первое со времени нашего с ним знакомства это невероятно. Может быть, теперь он передумает и впустит всех остальных снова. По крайней мере, для его инсталляции, сказала я. Хочу, чтобы все это увидели. Я тоже. Он талантливый, и действительно хороший парень, самоотверженный. Может быть, он даже слишком самоотвержен, пытаясь защитить всех, кто ему дорог. настолько, что пренебрегает собственным счастьем. Дверь со скрежетом распахнулась, и вернулся Джона, нервно теребя в руках мобильник. Эмми хотела получить отчёт о проделанной работе. Я сказал ей, что ещё две недели, и мы сможем начать переносить коробки на место проведения выставки. «Двух недель вполне достаточно», — сказала Таня. Но изучая дисплей своего телефона, Джона выглядел бледным. Что-то не так, спросил я. Эмма сказала, что разослала приглашения на открытие выставки, сказал он напряжённым голосом. Громкие имена, у неё много связей. Она послала одно в студию Чехули. Таня прикрыла ладонями рот. И что же? Взгляд Джона метнулся между нами. Она получила ответ, что Дэйл очень занят в начале октября, но он постарается сделать всё возможное, чтобы прийти. Джонa провёл рукой по волосам. Эми послала приглашение в студию. Я подумал, что, может быть, они пошлют своего представителя, если и вообще пошлют кого-нибудь. Но Дэйл может прийти. Таня поднялась на ноги. Квично? Чёрт, сказала я. О, боже, чёрт возьми. Таня обняла Джона, который ошеломлённо оглянулся через плечо. Святые, она отвернула его, схватила вилку и сунула в рот несколько кусочков. Ешь. Поторопись. Давай вернёмся к этому. Нам ещё нужно закончить часть с неподвижной водой. И ещё солнечные лучи добавил Джона. Их, господи боже, дел чехули, лично последний кусочек, и Таня поспешила в заднюю комнату, оставив нас с Джоной одних. Я встала и обняла его за шею, крепко прижимая к себе. Я оставила свои руки переплетёнными в его волосах и встретилась с ним взглядом. Посмотрите-ка на моего талантливого парня. «Парень? Да?» Он обернул руки вокруг моей талии. «Я...» Он отвел взгляд с коротким смешком. Я собирался пошутить, но мне слишком нравится, как ты называешь меня парнем. «Долбаный Дэйл Чихули», — сказала я. «Как ты себя чувствуешь?» Все кажется каким-то сюрреалистичным. Но все не настолько хорошо. Я занят. Он может не успеть приехать и посмотреть или может. Я посмотрела вниз, провела рукой по груди Джона. Чем я могу помочь? Может быть, связаться с некоторыми из твоих старых друзей из университета Лас-Вегаса или Карнеги? Джон напрягся. Не уверен. Посмотрим. У меня сейчас слишком много работы. Я сделаю это. Я притянула его ближе. Во имя всего святого, ты будешь выставляться в Вен. Это очень важно. Тебе не кажется, что было бы здорово, если бы все твои старые друзья пришли туда? Я не разговаривал с ними целый год, сказал Джона. Первое, что они услышат от меня это приглашение на выставку в галерее, они подумают, что я пафосный застранец. Нет. И если ты позволишь мне разобраться с этим, Джона откинулся назад, скользя ладонями вниз по моим рукам, чтобы взять их в свои ладони. «Я не могу отвлекаться на воссоединение с друзьями прямо сейчас, Кейс. Тот факт, что у Дейл Чехули может прийти, уже достаточно действует мне на нервы. Я ценю это, но у меня слишком много дел. Ладно?» «Ладно», — сказала я. Просто пообещай мне, что подумаешь об этом. Я так и сделаю. Он притянул меня к себе и поцеловал долго и крепко. Парень, — пробормотал он, — ты знаешь, что девушки делают для своих парней? Это вопрос с подвохом? Они о них заботятся. Ты заботишься обо мне с того дня, как мы встретились. Теперь пришла моя очередь. Он вздохнул с легкой улыбкой. Посмотрим.